29 Несмотря на будний день и небольшое население города Полынова, в местном торговом центре клубился народ. Судя по номерам припаркованных на стоянке машин, большинство праздно шатающихся прибыли из Москвы. Ну и какой презент можно купить для абсолютно чужого человека, чье имя даже не знаешь? Я застыла в раздумье в круглом холле, из которого лучами расходились галереи. «Нужна пара платьев», — Зачистил за моей спиной женский голос. «Пальто, шуба, пуховичок. «Зима закончилась», — прогудел в ответ мужчина. «У нас до июня стоят морозы». «Ты будешь носить мех до лета?» «Почему нет? Посмотри журналы. Все звезды Голливуда вышагивают в соболях по красной дорожке». «Так они миллионы за фильмы зарабатывают». «И у тебя ж матья полно, шкаф скоро треснет». «Хочу проявить милосердие». «Раздать свой гардероб бедным, нищим, голодным. Просто так, без денег. Пусть носят». «Но голой на улицу не могу выйти. Нужно одеться. А во что, если все отдано тем, кому есть нечего?» «Ну, знаешь, если бедные носят твой пятьдесят восьмой размер, то они не голодают», — возразил муж. «Идиот! Дурак!» Я обернулась, увидела красную толстую женщину, упакованную в дорогую дубленку. «С тобой жить невозможно!» — заорала она. «Ты думаешь исключительно о себе? Ходим по магазину два часа, сделала покупку для тебя!» «А что мне?» «Имеешь в виду носки?» — уточнил супруг. «Две пары!» — топнула ногой его жена. «По цене одной!» — отметил муж. «А тебе приобрели браслеты, серьги!» «Это не одежда!» — начала разливаться соловьем тетушка. «Голый в бриллиантах не пойдешь. О, чистая правда!» — согласился муж. «Двигаем в бутик!» — обрадовалась жена. Но супруг развернулся и пошагал к выходу. С воплем за что я должна жить со жлобом?» Толстуха кинулась следом, а я направилась в небольшой магазинчик, решив, что шарф — прекрасный подарок. Много денег не потрачу, и он всем подойдет. Лавку я покинула через четверть часа, так и не подобрав ни шаль, ни кошне, Все товары были украшены надписями на разных языках. Лишь на одном шарфике обнаружила сообщение на русском. «Если положишь в мою копилку сто рублей, получишь нежности на тысячу». Надпись показалась мне неуместной. «Я не владею родным наречием Шерлока Холмса, что указано на других товарах, не понимаю. Лучше не рисковать». Хорошо помню, как одна моя знакомая щеголяла в майке с иероглифами, а потом один китаец растолковал ей, что на ней написано «Тушенка, великая стена, продается тут». В следующий час я шаталась по галереям и в конце концов пришла в уныние. То, что не стыдно вручить незнакомому человеку, стоило дорого, а сувениры за нормальную цену выглядели ужасно. Окончательно добила меня копилка для тещи. Бросаете в прорезь монетку!» — весело объяснил продавец. «А вынуть ее нельзя!» «Придется разбить керамическую свинку!» — вздохнула я. «Жаль не уничтожать фигурку. Если уж и заводить хранилище для денег, то многоразовое, которое открывается!» радостно заржал парень за прилавком. «Хрюшка железная, хоть молотком по ней стучи, ее не повредишь! И дырка хитро сделана!» «Захочешь рубли вытащить, год тряси, ничего не вывалится!» «Зачем такая штука?» — поразилась я. «Как из нее деньги вытащить?» никак!» — расхохотался юноша. «Она ж для тещи! Так ей надо!» Мне стало жалко торговца. «У мамы вашей жены сварливый характер. Это не очень приятно. Но подружиться можно даже с Гюрзой. Главное...» «Раньше сорока я не женюсь!» — перебил меня парнишка. Не хочу конем на чужую бабу пахать. Вот в старости, когда мне помощь понадобится, подыщу себе молодую, красивую, богатую, с папашей-миллиардером. Я молча ушла из лавки, увидела кафе, подошла к стойке с пирожными и заметила фигурку размером в мою ладонь. Цветок и шоколада. Что, понравился? — спросила девушка на кассе. Прекрасный подарок. Всегда уместный, стоит всего 300 рублей, а удовольствие доставит на миллион. Из подсобного помещения появилась черноволосая женщина, похожая на сердитую ворону. «Екатерина, сто раз говорено, убери свою дрянь из моей кондитерской, не место ей тут, я запретила барахлом торговать. Никому из посетителей эта гадость не нужна. Они сюда зачем явились? Сладкого поесть и что, а?» «Нина Яковлевна», — заныла девушка, — «ну, пожалуйста, дайте мне шанс. Это отличный суаповый продукт». «Не в моем кафе». — возразила владельца. — Заведи свое, там, чем хочешь, торгуй. — А вот женщине изделие очень даже по вкусу пришлось, — пробормотала Катя, глядя на меня. — Правда? Мне стало жалко начинающую шоколатье, поэтому я решила ее поддержать. Симпатичный тюльпан, сделан со вкусом, мы. И... Я замялась. Больше слов для похвалы не нашлось, и тут меня выручил телефонный звонок. — Клампа! зашептала киса. «Ты где?» «В магазине. Покупаю подарок для тайного медведя», — объяснила я. «Через полчаса день рождения санатория начнется», — шептала киса. «Беги скорее, я одна, без подарка. Всем остальным родители уже их принесли». «Ты сказала, что мероприятие будет завтра утром», — напомнила я. «Перепуталась сегодня, сейчас». «Странные люди», — возмутилась я. «Нет бы заранее родителей предупредить». что на объявление висит». «Да ну!» — удивилась я. «Не видела». «Лампа, ну, скорее беги!» «Киса, надевай костюм!» — закричал из трубки незнакомый голос. «Потом будем бумажки тянуть. Подарок у тебя?» «Да!» — не колеблясь соврала девочка и отсоединилась, не забыв прошептать. «Скорее!» «Дайте цветок!» — быстро решила я. Хозяйка кондитерской закатила глаза и ушла. И охота вам всякую дрянь брать. Хотя спасибо, теперь в зале перестанет лавандой вонять. Ненавижу эту отдушку. Упакую в красивую коробочку, пообещала Катя, когда начальница удалилась. Перевяжу фирменной ленточкой. Как вас зовут? Евлампия, представилась я. Прикольно. Вы покупатель моего юбилейного десятого шедевра, вещала девушка. Поэтому следующее свое крутое суаповое изделие я назову как вас. Можно суап Евлампия? Конечно, разрешила я, не спрашивая, что такое суап, и получила картонный сундучок, украшенный красной тесьмой с надписью кондитерская Элен. Держа подарок обеими руками, я понеслась к машине. Надо нажать на газ, киса, наверное, от волнения места себе не находит. Едва я вошла в зал, как ко мне бросились две тетушки с воплем. Она живая! Я хотела спрятаться за колонну, но женщины оказались проворнее. Одна из них в зеленом платье расцветки в глаз мигом схватила меня за рукав. «Вы писательница!» «Нет», — ответила я. «Ой, не обманывайте, дайте автограф, понимаю, вы соблюдаете инкогтя!» «Не на чем», — ответила я и попыталась высвободиться. «Когтя? Это, наверное, инкогнито!» Незнакомка открыла сумку, выудила оттуда толстое здание в бумажной обложке и протянула мне «Вот!» только что купила». Я уставилась на обложку. «Гермоген Евсеевич ростовский удальцов. Великие стихи о смысле жизни в прозе». «Простите, я не пишу стихов». «Ой, не шутите!» Захихикала незнакомка, подавая мне ручку. «Это произведение принадлежит не женщине», продолжала я. ерунда! Вы на нем фамилию черканите!» Перебила тетушка. Я поняла, что она не отстанет, и аккуратно написала на первой странице вместо Гермогена Евсеевича Ростовского Удальцова тут отметилась Евлампия Романова. Здорово! Обрадовалась незнакомка. Теперь подпишитесь. Я показала на свою фамилию. Уже. Но вы здесь на в Евлампия, как ты еще дальше? Непонятно вообще-то. «Евлампия Романова», — уточнила я. «Это кто?» — заморгала любительница чтения. «Не поняла. Не являюсь литератором», — еще раз пояснила я. «Ой, да ладно!» — зачистила тетушка. «Никому не скажу, что здесь сама Зинаида Банкина. Нин Очень ваши романы люблю. И телепрограммы ни одной не пропускаю. Суперкниги у вас, как солить огурцы!» Квашеные капусты, капуста и блюдо из свёклы! гений!» Мне удалось высвободить руку. «Извините, я троплюсь», — сказала я, двигаясь по проходу. Но отойти далеко не удалось. Цепкие пальцы схватили меня за локоть. «Можно селфи?» Я не знала, как отделаться от назойливой особы, и уж в который раз возразила. «Простите, я не являюсь автором кулинарных книг. Меня зовут Вируся». — зашептала женщина. — Я вас узнала. Понимаю, вы хотите отдохнуть в тишине ин поэтому не признаете, что звезда. Но ради меня сделайте исключение, никому не расскажу правду. Честное слово, только один разочек. В селфиюшечку, плиз. — Я не имею отношения к Зинаиде Банкинай, — отбивалась я. — Ясно, ясно, — кивала Веруся. Честное слово, не выдам вас. Пусть меня режут, бьют, в кипятке варят. Не гугушечки о том, что в теремке сама Зинаида Банкина балдеет. Нема, как памятник великому поэту Маразму. «Был такой?» — поразилась я. «Не знаете?» — в свою очередь удивилась фанатка Солени. «Маразм Нотр-Дамский!» Я ездила в Европу, видела его статую. «Эразм Роттердамский!» — догадалась я и совершила ошибку. «Точно!» — заликовала Верочка. — Он самый есть. — Ну что, так и будете прикидываться, что не пишете великих книг? — Только писатели про маразма знают. Ну, еще такие, как я, которые литературой и культурой увлекаются. Умоляю, салфиюшечку одну. Мне стало понятно. Лучше назваться Банкиной. Все равно тетка не отстанет. — Хорошо, — сдалась я. — Уи! — завизжала тетка. «Пожалуйста, тише!» — попросила я. «Ой, простите!» — испугалась Вера, вынимая телефон. От радости не сдержалась. «Сейчас, секундос, у меня трубка тормозная. Улыбочку смотрим вместе в дырочку». Я застыла с растянутыми губами и через секунд двадцать спросила. «Все?» «Не, погодите, он думает!» В тот же момент раздался громкий щелчок, мне в глаза ударил яркий пучок света, я вмиг ослепла. Мы щеку ткнулось что-то мокрое, послышалось смачное чмок. «Вы душенька!» — заорала прямо в мое ухо Вера. «Такая же милая, как по телеку! Только на лицо страшные волосы, как шерсть у мексиканской лысой собачки. Но ведь главная душа. Спасибо за доброту. Автограф подарили, суфиюшечку сделали. Вы теперь мой двойной кумир. Не то что одна телеведущая». Так меня лесом послала, что я теперь и каю, когда она на экране вся красивая нарисовывается. — Лампа, ты принесла подарок! — закричала голосом киса странное существо, похожее на бильярдный шар, только размером журнальный столик. Из шара торчали две тонкие ноги в желтых колготках и такого же цвета кроссовках. — Да, — ответила я, подходя ближе. — Вы кто? — Не узнала! — радостно заверещал шар. «Колобок! Её киса, видишь? Там дырочки сделаны, за ними мои глазки и рот. У меня самый лучший костюм. Купила подарок? Какой?» «Шоколадную фигурку видит цветочка», — ответила я. «Здорово!» — обрадовалась киса. «Просим всех сесть!» — ожил динамик. «Наш вечер, посвященный лучшему в Европе санаторию, начинается!»